Глава 3. У каждой болезни есть ментальные причины. «Я есть путь, истина и жизнь», читаем мы в Библии. К тому же учат и индийские йоги. Жизнь есть сущность человека. Настоящая природа сущности совершенно, кристально чиста и безгрешна. Но когда появилась материальная форма, тело, она принесла с собой грех материи. мирской грех. Факт зависимости от материи понизил сознание сущности, и телу понадобилось миллионы лет развития для того, чтобы снова стать сознательным. Но и сегодня это развитие далеко не закончено, ведь сознание среднего человека еще не достигло такого состояния, чтобы объединиться со своей верховной божественной сущностью. Человек, как единый гигантский организм, Прошло долгий путь такого развития, и каждая историческая эпоха демонстрирует определенную степень продвижения по этому пути. Однако всегда есть индивидуумы, стоящие выше среднего уровня развития, и есть те, кто отстает. Нет двух таких людей, чей уровень сознательности был бы тождественен. Только люди, достигшие совершенства, могут считаться равными. Те, чье сознание объединилось со вселенской сущностью. Только такие люди могут думать полностью одинаково. Однако даже на них лежит печать индивидуальности, обусловленная материальностью их тел. Они едины только в главном, в области Духа. Все многообразие событий жизни, связанных с бесконечными взаимодействиями человеческих судеб, является причиной, различных переживаний, мыслей и впечатлений. В результате человеческое сознание развивается по-разному. В одном индивидууме переживания и впечатления помогают сознанию перейти на более высокие уровни развития, а для другого индивида эти же опыты могут быть разрушительными и замедляющими развитие. Однако вполне возможно, что в какой-то другой области первый из этих индивидов серьезно отстает от второго. Эти бесконечные вариации уровней сознания обуславливают тот факт, что в мире столько же индивидуальностей, сколько людей. Сущность — это вечный источник жизни, в полной гармонии и равновесии постоянно излучает энергии жизни, направляя ее внутрь тела. Если сознание человека одинаково развито во всех направлениях, то даже при невысоком уровне его развития жизненная энергия будет равномерно наполнять тело. Позитивные и негативные потоки будут уравновешиваться, и тело будет здоровым. Состояние сознания индивида работает как фильтр, излучающий энергию в различные ментальные и нервные центры, которые индийские йоги называют чакрами. Если сознание теряет состояние равновесия, К примеру, из-за однобокости развития или задержки развития в какой-то области, то происходит изменение направления жизненных потоков, и равновесие нарушается. Однако излучение высшей сущности, находящееся в состоянии совершенного равновесия, пытается исправить нарушение и с огромной силой направляет свои потоки в сторону исправления нарушений. Это борьба за восстановление порядка Состояние, которое люди называют болезнью. Здоровье – это естественное и необходимое состояние тела. Жизненная сила в человечестве зависит не только от осознанного желания жить, но и от подсознательного жизненного инстинкта. Этот инстинкт имеет два аспекта – инстинкт самосохранения и инстинкт продолжения рода. И то и другое – гигантские, мощнейшие первобытные силы, Стремление к продолжению рода обеспечивает сохранение вида после износа физического тела. Оно обеспечивает замену, производя на свет поколение потомков. С другой стороны, инстинкт самосохранения стремится поддержать жизнь в каждом индивидуальном существе как можно дольше. Природа бросает мощные силы на борьбу за наше здоровье, и если мы не нарушаем ее законов, мы можем сохранять здоровье в течение очень длительного срока. «Природой не было задумано, чтобы человек покидал свое тело до наступления старости», — говорил Рэма Чарака. «И если бы только все повиновались ее законам с детства, вместо того, чтобы постоянно их нарушать, смерть человека от болезни в юности или в зрелом возрасте была бы столь же редким явлением, как насильственная смерть». «Жизненная сила постоянно циркулирует в нас. Она обеспечивает равновесие». Она отлаживает нарушения и сохраняет наше здоровье. И все это, несмотря на то, что человечество ежедневно нагло попирает ногами золотые правила здоровой жизни. Стремление к самосохранению имеет всего лишь одну цель. И с этим бессмысленно спорить. Этот инстинкт требует жизни и здоровья. Инстинкт так силен, что в момент опасности превращает самого робкого из людей в дикого зверя. Сколько раз мы читали о том, что люди на тонущем корабле душат и топчат друг друга в борьбе за место в спасительных шлюпках. Эта же мощная сила работает в нас день за днем для того, чтобы сохранять здоровье и исправлять ошибки, которые мы совершаем. Она приводит в действие великий механизм чистки, который освобождает наш организм от ядовитых отходов и токсинов, которые мы накапливаем. по своей небрежности. Жизненная сила ставит инстинкт самосохранения нам на службу. Рамачарака говорил, «Это работает в нас вне зависимости от нашей воли, как игла компаса, которая, как бы мы компас ни вертели, всегда указывает в сторону севера, в сторону здоровья». Напрасно мы не повинуемся, тщетно отворачиваемся от нее, ведь она все равно продолжает жить и действовать в нас без перерыва. Такая же сила поднимает из семени нежный росток и заставляет его пробить толщу твердого грунта, и все затем, чтобы он увидел солнечный свет. Эта же сила поднимает к небу молодой побег и помогает корням разрастаться в земле. Если на теле человека появляется открытая рана, природа заботится о заживлении ее и делает это с такой точностью, о который сам человек не может и мечтать. Медикус курат натора санат, как вполне резонно говорили наши предки. Врач оперирует скальпелем, накладывает на рану швы и создает условия для заживления. Все остальное – дело природы. Если человек сломал ногу, врач вправляет кости, но сам процесс расстания идет благодаря жизненной силе. И если она не может полностью проявиться нам во благо, она, тем не менее, не сдается. Напротив, она адаптируется к обстоятельствам, чтобы быть в состоянии помочь нам, когда для этого предоставится возможность. Но если мы представляем жизненной силе свободу действия, она поддерживает совершенное здоровье. Даже когда мы подавляем ее неразумными и неестественными действиями, она не прекращает работать для нас. Даже в стесненных обстоятельствах она пытается помочь нам, несмотря на нашу неблагодарность и невежество. До самой нашей смерти жизненная сила борется за здоровье тела. Ее приспособляемость практически неисчерпаема. Семя, попадая в крошечную трещину, способно смять асфальт, пробиваясь к солнечному свету. Каковы бы ни были обстоятельства, жизнь обязана побеждать. Живой организм не заболевает, если живет по законам природы. Здоровье – не что иное, как жизнь в естественных условиях. Болезнь, напротив, – это результат неестественных условий жизни. Как ни печально, современная цивилизация принуждает нас к неестественным условиям жизни, поэтому жизненная сила ограничена в возможности защитить наше здоровье. Мы неправильно и неестественно едим, пьем, спим, дышим, одеваемся. Хатха-йога учит нас правильно накапливать и использовать свободный поток жизненной энергии наилучшим образом. Тот, кто следует правилам Хатха-йоги, никогда не будет болеть и будет наслаждаться совершенным здоровьем до самой старости. Для этого необходимо ознакомиться со всеми проявлениями жизни и изучить то, как заставить эти энергии работать на наше сознание. Человек — это дух, одетый в плоть. Поток жизненной энергии проявляется в человечестве от абсолютной духовной сущности до материального плана или тела. Энергия, которая проявляется на духовном плане, ближе всего к сущности. Позитивная энергия, а та, что находится от нее дальше всего, то есть энергия, которая оживляет тело, негативная. Позитивная энергия дает жизнь Негативное принимает жизнь и служит ее проводником. Если эти энергии находятся в равновесии, индивид психически и физически здоров. Но если он односторонне развивает только духовную или только физическую сторону, риск всевозможных нарушений резко возрастает. Известно, что люди, занимающиеся преимущественно умственным трудом, обычно слабы и физически неразвиты. Позитивные силы расширяют влияние за счет вытеснения негативных, и такое тело обладает слабой сопротивляемостью. Однако, если человек станет при помощи хатха-йоги хоть несколько минут в день направлять свое сознание в те нервные центры, которые призваны снабжать его тело жизненной энергией, баланс будет восстановлен, и его сопротивляемость повысится. Нездоровым состоянием, ведущим к множеству страданий, является и другая крайность, когда человек направляет свое сознание главным образом на материальный план, к примеру, обжорство и пьянство. Из-за подобного нарушения баланса происходит тучность и психическая неразвитость. Это простые примеры односторонней разбалансировки сознания в ту или иную сторону. В этих случаях индивид смещает отношения физического и духовного планов. С другой стороны, нарушение нормального состояния приводит также и рассмотрение каждого из планов как независимого не связанного с другим человек может индивидуально проявлять созидательную силу для сохранения равновесия если пользуется своими энергиями правильно то есть направляя негативную энергию во внутрь а позитивную вовне. мы называем такого человека позитивным из-за его внешнего проявления Такие люди – созидательные, творческие лидеры, умеющие создать что-то из ничего, распространяющие вокруг себя жизнь и процветание. Они признают интуицию, верят в себя и сохраняют веру в свою сущность. Внешне они позитивны. Они отдают, творят, производят. Внутренне они направлены негативно, они получают божественное излучение. Подобным образом, на уровне эмоций разума, они сохраняют баланс и здоровье. Излучая радость, солнечный свет, доверие, любовь, доброту и тепло, они позитивны в своих внешних проявлениях. Однако в нужное время они могут быть негативны, поскольку они принимают любовь, излучаемую на них. Такие люди физически здоровы, так как их жизненная энергия и обменные процессы в организме находятся в навесе с противодействующей силой, с материей, из которой состоит тело. Если мы нарушаем это равновесие, рано или поздно приходит болезнь. Люди совершают такие ошибки даже на ментальном уровне. Они не верят в высшую сущность, которая дает жизнь их личности. Вместо того, чтобы открыть двери перед вечным источником силы, живущим в их душе, они запирают эту дверь своими сомнениями, уходят в сторону от истинной сущности и страдают от неуверенности в себе. Такие люди всегда ищут помощи со стороны. Они беспомощны и бессильны. Они всегда боятся и во всем видят зло. Вместо постоянного излучения созидательной энергии и конструктивной деятельности, они разрушают своим неверием жизнь. Они терпят неудачу там, где остальные добиваются успеха. Такой человек, как вакуум, Который все засасывает и где все исчезает. Такой негативный индивид темная расселенная бездонная яма, в которой исчезают все добрые человеческие намерения, негативная сила, которая впитывает и полностью нейтрализует каждую частичку позитивной энергии, с которой соприкасается. Давайте же остерегаться такой участи. Ошибка начинается со слов: Мне никогда ничего не удается. Горе нам, если мы когда-нибудь допустим такие слова. Поступая так, мы возводим стену перед своим источником силы, стену, сломать которую нам будет стоить величайших усилий. Когда кто-то затевает что-то хорошее и полезное, не огорчать его словами «у тебя все равно ничего не выйдет». Нет, успех придет, если мы верим в то, что делаем, и правильно к нему подходим, если у нас достаточно веры в себя, чтобы справиться с трудностями. Давайте верить в свою сущность, которая построила наше тело, независимо от нашего сознания, этого могущественного орудия, служащим нашим интересам. Давайте верить в то, что чудесная созидательная сила по-прежнему живет в глубинах нашей сущности. А почему бы и нет? Мы живы, а это значит, что наша сущность с нами, и если мы откроем двери, вера в нее, Она поможет нам построить судьбу таким же волшебным и разумным образом, как построила тело. Она поможет нам также исправить те ошибки, которые мы совершили. Негативный индивид ждет помощи со стороны, а не изнутри. Он эгоистичен и не понимает ни других, ни себя. Он мрачен, подавлен, раздражителен и брюзглив. Он не обладает любовью, но хочет, чтобы окружающие любили его. Даже в этом он негативен. Ему знакома только страсть. То, что он считает любовью, ничто иное, как желание обладать чем-то или кем-то. Неправильно используемая им энергии нарушает его психическое равновесие. Через нервную систему разум постоянно влияет на тело. Если наш разум теряет равновесие, это вызывает столь сильные потрясения и колебания, что нервы просто разрываются. А поскольку работа организма управляет нервная система, все это оказывает негативное влияние на общее состояние здоровья. Каждый из нас знает на собственном опыте, как физическое состояние связано с эмоциями. Даже у самого здорового человека наблюдается определенные физические изменения, если он получает плохие известия. Он теряет аппетит, у него начинает болеть голова и проявляются прочие неприятные ощущения. От страха человек может побледнеть, кровь отливает от его головы и он теряет сознание. Как состояние сознания, страх развивает излишек негативной энергии, нарушая естественное равновесие в организме и приводит к негативным состояниям. Если человек приходит в ярость, сердце его начинает учащенно биться, кровь приливает к голове. Это обратная ситуация, когда доминируют позитивные токи и появляется одностороннее позитивное состояние. Любое подобное нарушение связано с неприятными симптомами, но обычно естественные системы защиты быстро восстанавливают порядок. Но если такие нарушения повторяются раз за разом или воздействуют на протяжении длительного периода времени, рано или поздно возникает серьезное нарушение в жизненных потоках и приходит болезнь. Одностороннее развитие сознания или его застой могут также привести к множеству серьезных болезней, нервных расстройств и даже психических заболеваний. Тело и разум здоровы, когда позитивный поток жизненной силы, проявляющий себя на материальном плане, в физическом теле, находится в совершенном равновесии с негативной силой, энергией сопротивления тела. В индивидууме с низким уровнем сознания – Напряжение потока жизненной силы невелико, и его нервная система приспосабливается к существующему сопротивлению. С расширением сознания напряжение возрастает, и, следовательно, энергия сопротивления нервной системы тоже должна возрастать. Если это делается постепенно, шаг за шагом с соблюдением равновесия, нервная система успевает окрепнуть и развить необходимое в новых условиях сопротивление. Но если развитие и связанное с ним увеличение напряжения потока жизненной силы происходит рывками, нервная система не успевает приспособиться и повесить сопротивляемость. Хорошая иллюстрация может служить пример, как в электрическую сеть подается слишком высокое напряжение. При этом проводка, то есть сопротивление, может сгореть. Подобным сопротивлением против жизненной силы является нервная система, которая в случае резкого скачка этого напряжения, может выйти из строя в результате происходит функциональное расстройство воспалительные процессы и даже полный паралич расстройство сознания приводит к многочисленным психическим заболеваниям цель йоги сделать человеческое сознание зависимым от воли человека расширить его постепенно намеренно шаг за шагом и одновременно увеличить сопротивление цепи по которой проходит все увеличивающийся поток жизненной энергии, то есть укрепить нервную систему. Итак, конечной целью является божественное сознание, доведенное до совершенства, его совершенное проявление в теле бога-человек. Индуисты называют человека поднявшегося на этот уровень совершенства Дживан Мукти. Это цель и смысл нашей жизни. Судьба со всеми ее Опытами, заботами и переживаниями тоже являются причиной постоянного расширения сознания. Но, пробираясь ощупив в темноте, мы платим слишком высокую цену за свое невежество. Неравное распределение энергии позволяет тысячам болезней атаковать нас. Так как болезни всегда связаны с доминированием одной из двух жизненных потоков, мы разделим их на две группы – позитивные и негативные болезни. Если мы избыточно расходуем жизненную силу организма из-за сексуальных излишеств или умственного переутомления, процессы окисления становятся более интенсивными, тело истощается и попадает в негативное состояние, его сопротивление становится слишком низким. Негативными болезнями являются туберкулез, хронические воспаления, аллергические реакции, язвы желудка и кишечника и так далее. негативными состояниями являются также неврастения, депрессия, а также состояние после болезней. Обратная ситуация возникает, когда по какой-либо причине жизненная энергия уменьшается и клетки тела, которым недостает концентрирующей силы, начинают сходить с ума, образуя опухоли и злокачественные новообразования. Результат подобен негативному дисбалансу, но причины нужно искать в противоположном направлении по отношению к случаем туберкулеза и аллергии. Кстати, по этой же причине люди склонны к аллергиям, редко предрасположены к раку. Позитивные болезни – это также те острые заболевания, которые сопровождаются повышением температуры, то есть воспалительные заболевания – пневмония, тензилит, нефрит или невралгия, а также инфекции, связанные с высокой температурой, например, ТИФ или скарлатина. Существуют и смешанные болезни, в которых чередуются позитивные и негативные состояния. Например, малярия или гнойное воспаление, когда происходят резкие скачки температуры до 40 градусов, чередующиеся с ее падением ниже нормальных значений. Организм постоянно борется за восстановление равновесия. Если наше тело, например, из-за переохлаждения приходит в негативное состояние, и становится беззащитным против бактерий, организм немедленно вырабатывает большое количество позитивных потоков, и тело переходит в позитивное состояние, поднимается температура. Внезапное преобладание позитивных потоков приводит к полнокровию и воспалению. Последние, однако, уничтожают бациллы, появившиеся во время негативного состояния, и равновесие мало-помалу восстанавливается. В случае серьезных воспалительных заболеваний, после того, как бактерии уничтожены и чрезмерное напряжение положительных потоков боли не требуется, происходит внезапный переход в негативное состояние. Температура сильно понижается и больной оказывается в критическом состоянии, хотя сама болезнь уже побеждена. Такое состояние вызывается резкой сменой потоков энергии. В этих случаях больному дает кофеин или другие стимулирующие вещества. После позитивных болезней обычно приходит негативное состояние, характеризующееся периодом выздоровления. Если маятник сильно качнуть вправо, ему придется затем настолько же сильно отклониться влево и пройдет какое-то время, прежде чем он вернется в исходное состояние. То же самое можно сказать и о человеке. Если в нас проявляется слишком большое количество какой-либо энергии, больше, чем нужно личности, Это вызывает сильную реакцию, и равновесие восстанавливается лишь с течением времени. Однако, если постоянно следить за тем, чтобы первоначальных рывков маятника не происходило, болезнь никогда не наступит. Рассмотрим пример. Мое тело внезапно и сильно переохладилось. Если слепым законам природы позволит функционировать в моем теле, немедленно наступит негативное состояние. Количество бактерий возрастает. Природа, организм, станет защищаться от них и вырабатывает большое количество позитивной энергии, подскочит температура, и болезнь потечет своим естественным руслом. Однако, если в момент переохлаждения я намеренно, сознательно, создам в себе соответственное количество позитивной энергии и направлю ее в свое тело, равновесие немедленно восстановится, число бактерий не возрастет, и в повышении температуры не будет надобности. Я предотвратил таким образом болезнь. Вот что такое йога. Мы уже рассмотрели физические изменения, которые может вызвать простой страх. Вне зависимости от того, является ли причиной дисбаланса энергии длительное психическое расстройство или кратковременный стресс, результатом будет серьезные физические изменения и тяжелые заболевания. Этот факт доказан исследованиями западных психиатров. Ярость, плач, тоска, страх, ревность, уныние, пессимизм и другие подобные импульсы подрывают здоровье, разрушают нервную систему и понижают сопротивляемость организма болезням, а также затягивают процесс выздоровления. Еще в 1879 году американский профессор медицины доктор Гейтс опубликовал результаты своих наблюдений в этой области. Он попросил больного сделать выдох в охлажденную стеклянную пробирку, чтобы исследовать конденсат влаги, содержащейся в выдохе. При нормальном дыхании, находившийся в пробирке ядитродапсина не давал никакого осадка. Но через пять минут, когда больной выдохнул в пробирку, находясь в разгневанном состоянии, наблюдался коричневый осадок, что свидетельствовало о том, что скачки эмоционального состояния вызывают Появление определенных химических продуктов в дыхании больного, собранный шприц и введенный в организм животного или человека, этот продукт вызывал сильное возбуждение. Глубокая скорбь, вызванная, например, потерей любимого сына, в аналогичных опытах приводила к образованию подобного осадка. В ходе моих опытов, пишет доктор Гейтс. Я пришел к убеждению, что раздраженные, злобные и подавленные эмоциональные состояния приводят к образованию вредных, ядовитых продуктов в организме, в то время как положительные чувства, удовлетворение, счастье, радость, хорошее настроение, любовь и хорошие мысли мобилизуют целительные силы. Из негативных эмоций самое разрушительное для организма является страх и отчаяние. Как говорит Орес Флетчер, Страх наполняет нас ядовитой углекислотой и отравляет наш воздух. Он ведет к психическому, духовному и моральному ухудшению и часто к медленному умиранию. Медицинская наука знает множество случаев, когда люди с чувствительной нервной системой падали замертво от сильного страха, как будто пораженные молнией. Очень интересные данные предоставлены докторами медицины из Австралии. Самая большая угроза для подрастающего ребенка – нервные страхи его матери. Нервозные молодые матери стараются защитить ребенка от малейшего скользничка и пытаются огородить от всего, что может научить его смелости, выдержке и уверенности в себе. Такие матери изливают на ребенка медленный яд и наносят ему вред на всю жизнь. Детей нужно растить таким образом, чтобы они не знали, что такое страх – Это самое прекрасное и ценное наследие, которое мы можем им передать. А вместо этого детей учат бояться Бабая и Бабу-Ягу. В каждой культуре эти пугалки называются по-своему. Во всех странах детей запугивают родители и учителя, чтобы отучить или оградить их от чего-либо. В сознание ребенка включается деструктивный механизм, принцип аутосугестии, самовнушение. который очень плохо известен на Западе и значение которого так сильно недооценивают, причиняют ребенку психические увечья и, подрастая, такой ребенок терзается страхами, боязнями, комплексами неполноценностями и моральными, сексуальными и профессиональными ограничениями. 80% человечества живет в страхе. Это страх болезни, нищеты, несчастья, страх потери близких людей, страх смерти и наконец страх появления самого страха сколько людей разрушает свою жизнь и жизнь своих близких в страхе перед завтрашним днем и по причине этого страха не отваживаются дать себе физический и психический отдых они боятся наступления черного дня многие люди все время находятся в страхе перед наступлением трудных времен и все время копят и тащат все в дом как муравьи их дети как и они страдают от этой экономии, обходятся без всего, чтобы когда-нибудь, через 30 или 40 лет, в семейке было все хорошо. Нездоровый образ жизни и недостаток умственного физического отдыха, длящийся десятилетиями, неумолимо мстят человеку. Мало толку от загородного дома или банковского счета человеку, страдающему от язвы желудка или атеросклероза.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 дня своей заботы. Наверное, никто не выражал столь великолепно основные правила хатха-йоги – ясность ума, не знающего страха, наполненность его мыслями, обращенными вовне и философия религиозного человека, который, безусловно, верит во власть высших сил и который знает, как контролировать свои эмоции. Упражнение хатха-йоги оказывает замечательное воздействие на страх. Они дают человеку основу физического самоконтроля. Мы должны знать, что тело реагирует на каждый импульс сознания. Главным образом это делается при помощи нервной системы и желез внутренней секреции, которые так хорошо развиты для сохранения жизни и которые имеют решающее значение с точки зрения нервной системы и защиты жизни. Доктор Лорант и доктор Саджус. показали, что различные вегетативные функции зависят в первую очередь от состояния желез внутренней секреции, не имеющих внешних выводных протоков и выделяющих секрет непосредственно в кровь. Если их деятельность ослабляется, приходит болезнь, преждевременное старение и смерть. Поэтому эмоции и страсти, оказывающие разрушительное воздействие на эндокринные железы, являются жестокими врагами здоровья. Наиболее важными железами внутренней секреции являются щитовидная, шишковидная, гипофиз, надпочечники и половые железы. Эмоциональные потрясения повышают кровяное давление через его регулирующий механизм – надпочечную капсулу. Это объясняет тот факт, что вспыльчивые люди чаще страдают от раннего атеросклероза и нарушений кровообращения. По данным научно-исследовательской лаборатории Йоги в Ланалви, Индия, которые подтверждаются западными исследованиями, постоянное состояние подавленности и уныния оказывают на щитовидную железу воздействие, которое может привести к образованию некседоматоза, болезни, сходной с зобом или базедовой болезнью. Щитовидная железа в горле – первая линия обороны, устроенная природой для защиты от различных отравлений. Дегенерация щитовидной железы приводит к различным заболеваниям, раннему старению и безвременной смерти. С другой стороны, если щитовидная железа хорошо функционирует в условиях хорошего настроения и оптимистического склада ума, тело остается подвижным и бодрым до глубокой старости. Эмоциональное состояния оказывают наиболее сильное воздействие на мозг и шишковидную железу, что доказали эксперименты доктора Сарджеса. Профессор Пель наблюдал при сильных эмоциональных потрясениях в случае сильного увеличения кистей рук. В Системе желез внутренней секреции особое внимание уделяется именно в йоге, так как в этих железах находится центр сознания, именуемые чакрами. Эти чакры являются связующим звеном между телом и сознанием. Если мы знаем роль, которую играют чакры в распределении и накоплении энергии, Мы знаем и о реакциях, которые различные состояния сознания вызывают в организме посредством желез внутренней секреции. Таким образом, мы можем ближе познакомиться с тем, какое воздействие оказывает психическое состояние на органы тела, и учиться управлять этими процессами. Вот несколько примеров. Медицинские исследования показывают, что образованию камней в почках, желчных пузырей и так далее. Обыкновенно пришествует долгий период забот и печалей. Неожиданный страх вызывает понос. Длительные страхи и беспокойства вызывают хронические катары кишечника. Частое возбуждение прокладывают путь к болезнь сердца и варикозному расширению вен. Рухнувшие надежды и неудовлетворенные желания повышают кислотность и вызывают язву желудка. Постоянный страх смерти подавляет деятельность половых желез. Характерно, что во время преследования евреев, как рассказывают мои ученики, у еврейских женщин часто прекращались менструации. Раньше считалось, что это происходит из-за того, что они принимают какие-то секретные препараты, имеющие стерилизующий эффект. Позднее, во время длительных осад многих городов у христианских женщин, которые жили в постоянном мучительном страхе смерти, появлялись такие же состояния. Страх смерти здесь является регулирующим клапаном природы. Природа ограничивает воспроизводство потомства при наличии продолжающихся неблагоприятных условий. У мужчин те же причины вызывают импотенцию или значительное снижение полового влечения. Причем опыт показывает, что эти симптомы исчезали после того, как исчезал страх смерти. У мужчин после этого наблюдалась другая крайность, таким образом. Природа восстанавливает равновесие, как индивидуальное, так и расовое. Избыточная чувственность вызывает предрасположенность к туберкулезу. Поэтому туберкулез чаще всего встречается в период полового созревания. Состояние повышенного возбуждения передается в половые железы. Затем в железы внутренней секреции, после этого во все остальные железы и в лимфатические узлы в легких. Стимуляция лимфатических узлов вызывает повышение чувствительности легких и приводит к катарам. После этого сопротивляемость легких сильно понижается, и они не могут бороться с инфекциями. Для того, чтобы защититься, организм провоцирует большую активность желез, что вызывает еще более сильное эротическое возбуждение и ухудшение общего состояния. Опыт школ хатха-йоги, однако, показывает, что если больному удается дисциплинировать свои мысли, он свободно, без усилий может соблюдать половое воздержание в период прохождения курса лечения. И во многих, казалось бы, неизлечимых случаях наступало исцеление. Западные врачи также отметили связь между туберкулезом и повышенной сексуальностью. Они предполагают, что эротизм является следствием туберкулеза, Хотя на самом деле обычно имеет место обратное. Более чувственные люди больше предрасположены к туберкулезу. Если бы западная медицина проводила статистику психических состояний, предшествующих появлению болезней, ей открылась бы правда, которой учит хатха-йога. Все болезни, даже инфекционные, являются следствием психических нарушений. Западный врач покачает головой и начнет рассказывать о бактериях. Но уже 6000 лет назад индийские хатха-йоги знали, что непосредственной причиной болезни являются бактерии. Да, у них не было микроскопов, но они знали, что такое бактерии и также знали, что бактерии могут с успехом атаковать только тех, чья сопротивляемость понижена или тех, кто предрасположен к данной болезни. Оба эти состояния, однако, являются следствием неправильной психической позиции. Хатха йоги, много тысяч лет назад создавшие индийскую медицинскую науку, известную как Аюрведа, записали на особым образом обработанных сухих пальмовых листьях. Причинами, ускоряющими развитие болезни, являются мириады крохотных невидимых глаз существ. Все вместе они не что иное, как тело злого духа. Он может нападать только на тех, кто открывает им брешь в душе своей. Примечательно, что великий европейский врач Парацельс говорил очень похожие вещи. Лучшая защита от всех болезней – это благородный разум. Основная мысль та же. Во время, как многие признанные светилы медицины лишь качают головами в ответ на утверждение восточной медицины о том, что инфекционные болезни имеют психологические причины и что нарушение менструального цикла можно лечить непосредственным воздействием на психику, есть и специалисты, стремящиеся своими исследованиями доказать существование тесной взаимосвязи между сознанием и телом и решающую важность ментальных состояний для здоровья. Эти специалисты – психологи. В книгах, знаменитых на весь мир психологов, я встретился с утверждениями, полностью совпадающими с постулатами йоги. Я процитирую отрывки из книг «Разум – это все» всемирно известного специалиста по нервным болезням и гипнотизму доктора Франца Фальгези. 68 случаев гипнотического воздействия, изученных доктором Робертом Хайлигом и Гансом Хольфом, доказывают, что при помощи ментальных стимулов можно вызвать в организме серологические реакции. Механизмы самоисцеления Эти процессы не могут быть сознательно начаты пациентом, поскольку их течение и управление требуют сверхточных технических знаний и использования специальных приборов. Авторы сходятся в том, что их исследования доказывают, что каждая реакция организма, нацеленная на самосохранение, включая готовность к борьбе с бациллами и инфекциями, совершенно очевидно зависит от психического состояния. У людей, страдающих, депрессии и у всех прочих ранее здоровых, но гипнотически введенных в состояние депрессии, способность крови к самозащите аглюцинации против тифозных бацил заменит уменьшилась. Подобные же изменения в свойствах крови наблюдались при исследованиях с применением инфекции стрептококков и стафилококков. Когда пациенты подвергались сугестии, устанавливающей хорошее расположение духа. Контрольные эксперименты показали увеличение способности к самозащите. Другими словами, психические воздействия в определенных человеческих рамках более эффективны, чем химические, медикаментозные и токсикологические воздействия. Это ли не лучшее подтверждение теории йогов Востока? Даже на Западе заметили, что некоторые люди не склонны к определенным болезням. У них есть иммунитет. Это значит, что позитивные и негативные потоки у данного индивида находятся в совершенном равновесии и что его сопротивление может выдержать любое внешнее воздействие. хатха йоги не борются с бактериями при помощи химических веществ. Они знают, что бесполезно убивать бактерии, если сопротивляемость больного остается на низком уровне. Пока это состояние остается, бактерии будут размножаться снова и снова. К тому же организм будет подвержен вторжению иных патогенных форм. Пока дело обстоит так, о выздоровлении не может быть и речи. Йоги предупреждают болезнь, поддерживая равновесие потоков. Но если оно уже нарушено и болезнь вторглась в организм, они восстанавливают равновесие двух потоков. Таким образом, организм побеждает болезнь собственными силами и возвращается к постоянному здоровью. Баланс двух потоков совершенен, когда разум находится в полном равновесии. Следовательно, мы должны приводить в порядок именно разум, сознание. Однажды мне задали вопрос, если я укушу твердый сухарь и сломаю зуб, то это что, тоже будет вызвано психическими причинами? Да, через нервную систему сознание проникает в тело. Нервная система непосредственно воздействует на железы. Следовательно, выделение гормонов Железами внутренней секреции непосредственно зависит от психического состояния индивида. Мы знаем, что содержание кальция в наших костях и, следовательно, крепость и упругость наших зубов зависит от количества и качества гормонов, циркулирующих в крови. Если зуб гнилой и ломкий, у этого тоже были психические причины. А что же насчет несчастных случаев? Если кто-то падает с лестницы и катится вниз, получая шишки и синяки, это тоже имеет психические причины? Да, но эти причины лежат глубоко в подсознании. Каждый несчастный случай – это наказание, которое человек сам себе избирает. Каждое решение, каждое действие, каждое движение имеет первоисточник внутри нас самих. Если человек, который сотни раз спускался и поднимался по лестнице, вдруг спотыкается и падает вниз, значит, сработали внутренние причины. Дремлющая в сознании сила, противодействующая выполнению текущей задачи, через нервную систему заставляет сделать неправильное движение, и происходит несчастный случай. Это самонаказание в чистом виде. Человек, который понимает, что каждый несчастный случай представляет собой самонаказание, спросит себя, ударившись локтем или прикусив язык, «За что?». и тут же может услышать ответ из глупин своего подсознания. Есть люди, которые натыкаются на все углы, спотыкаются о каждую ступеньку, ударяются обо все открытые двери буфета. Тщательное исследование сознания такого индивида откроет причины этого, и если сознание будет возвращено в норме, он вернется к физическому здоровью и перестанет совершать свои досадные промахи. Не нужно забывать, что мы сами управляем каждым своим движением. Мы и никто иной делаем каждый шаг. Если я ставлю свою ногу мимо ступеньки, если я поднимаю ее ниже, чем нужно, если я делаю ногой слишком резкое движение, все это имеет внутренние причины во мне самом. Возможно, много лет назад я сделал или сказал что-то не то, и эта информация затаилась в моем сознании и ждала момента, чтобы проявляться как неловкое движение. Высшее существо ничего не забывает. В определенный день оно отмеряет нам наказание. Оно наказывает нас через нас же самих. Оно пользуется нашей рассеянностью или моментом опасности, когда у нас нет времени на размышление и нам приходится действовать инстинктивно. Сдерживаемые эгоистичные изолирующие силы обрушиваются в эти моменты на нас, заставляя сделать движение, которое приносит нам вред. Даже первобытные люди знали об этих связях, однако они не понимали, что сами себя судят и сами себя наказывают. Они дрожили страхи перед проявлением неизвестного и говорили «это Божья кара». Для йога, напротив, Секрет сущности открыт, и он понимает, что сработал мощный закон, заключенный в нем самом. Современная психология уже открыла мир, лежащий за пределом сознания, подсознание и теперь начинает анализировать его законы. Закон высшей сущности в нас означает не только, что я сам являюсь причиной всех моих болезней и несчастных случаев, но и содержит в себе замечательное следствие, если я правильно буду использовать своей энергии, то каждое из моих движений и решений будет идти мне на пользу. Индивид, чье сознание находится в совершенном равновесии, всегда сделает то движение, которое наиболее соответственно данной ситуации, которое наиболее полезно для него. Он не позволит никаким шлакам выстроить стену между его личностью и высшей сущностью, а в минуты опасности сможет подняться на более высокий план. Его уши будут открыты внутренним подсказкам, и, как всезнающий и просветленный человек, он найдет именно ту единственную возможность, которая спасет его от опасности. Что мы имеем в виду под правильным использованием энергии? Если мои действия всегда мотивируются бескорыстной, неэгоистичной любовью, основанной на вселенской сущности, мое сознание будет мирным, уравновешенным и здоровым. А это является необходимым условием и для здоровья моего тела. Поэтому профилактика и лечение болезней должны начинаться в сознании. И здесь мы сталкиваемся с важностью отношений сознания и тела. Хатха-йога основывается на этих отношениях и параллельно развивает духовное и физическое здоровье человека. С самого начала оно устраняет заблуждение, от которого так страдает западная медицина. Речь идет о лечении болезней вместо лечения больного. Хатха-йога учит, так как мы сами являемся причиной своих болезней, мы и должны излечить свое тело сами. Учитель, которого йогин зовут Гуру, помогает нам найти причину, но мы сами должны достичь совершенного здоровья. Хатха-йога учит нас поддерживать порядок в тех силах, которые вдыхают жизнь в наше тело, и если мы грешим, против своего здоровья неестественным образом жизни, восстанавливать свое физическое состояние. Больной человек, абуза для себя и своих близких, поэтому основной тезис хатха-йоги таков «Быть здоровым – это обязанность».